«Что он хочет?» – прохрипел старик двумя сигаретой. «Что бы ты сделал несколько пропусков во Владивосток?» – спокойно ответил робот. «У этого Чапоголового совсем крыша съехала?» «Не для себя», – уточнил Сэм. «Для Данила и его друзей». Старик оторопел уставился на робота, забыв о повисшей в уголке рта сигарете. Эти двое сидели в просторной капсуле каплевидной формы, парящей высоко в небе. Обставлена она была скромно, пара кресел и лежак для отдыха. На круглых стенах имитация окон, а за ними безоблачное небо. Старик и Сэм выбрали способ Догена скрываться от неприятеля, только перемещались не по земле, а по воздуху. Таких капсул у старика было больше десятка, и каждый из них парил в своей части планеты. Когда приходило время, она перемещалась в другую точку мира, создавая полную видимость обитаемой летающей мини-квартиры. «Вот это новость!» – тихо проговорил старик. «Значит, Догин и Данила теперь вместе?» Догин, Данила и Синхроны. Они передвигаются по континенту на автодоме Догина. «Ну дела!» «А зачем они собрались во Владивосток?» Догин не сообщил. Просто просил узнать, сохранились ли у тебя старые связи или нет. Старик задумался. После его визита во Владивосток, где он свернул башку этому обарышу, убившему его брата, и изрядно наделал шуму, путь в этот город любому из его контактов будет закрыт. Хотя... Если лично посетить старую Эл, может что-то и выгорит. Надеюсь, ей не очень досталось после наших с тобой выкрутасов. Старик будто разговаривал сам с собой. «Что?» – переспросил робот, хотя прекрасно все слышал. «Ничего, свяжись с Догином, хочу поговорить с Данилой. Что этот чокнутый сетевик еще затеял?» данила в двух словах и без подробностей рассказал старику, что он затеял. Его голос транслировал через сеть Сэм. Картинку с его глаз Данила видел в висящем воздухе окне. На ней был только старик. Все, что его окружало, было размыто и пребывало в постоянном движении. Это, как пояснил Догин, обеспечивший защищенный канал для беседы издержки сырого софта. После разговора старик взял на раздумья пару часов. Он понимал, что парнишка рассказывает не все, боится, что их подслушают. Он также понимал, чем сейчас занят Данила. А значит, сделал вывод старик, связаться с миром у него не получилось. Иначе зачем ему вытаскивать сети ВК изгнаника из с гладиаторская арена Конечно, нужен свободный чип для каких-то махинаций. «Ты понимаешь?» – сурово проговорил он, когда Сэм снова наладил связь с Данилой. «Что можешь не выйти из Велого Востока живым». Данила кивнул, а потом спохватился, вспомнив, что старик не видит. «Да». «Там штаб-квартиры призмовцев, у которых зуб на тебя». «Знаю». Так может лучше послать вместо себя кого-то? Ты хочешь, чтобы я просил друзей рисковать жизнью, когда сам буду отсиживаться в сторонке? Старик молчал. Больше некому. Или ты думаешь, что я вот так запросто могу нанять человека на стороне для переговоров с одним из тех сетевиков? Или может доверить случайному наемнику причину по которому не нужен такой сетевик? И снова в ответ молчание. Ну так что, ты поможешь? Сколько вас? Пятеро. Синхроны тоже идут? Ты хочешь, чтобы я протащил во Владивосток пятерых сетевиков? Нет, это не синхроны, улыбнулся Данил и чувствую, как внутри него разливается тепло при мысли о скорой встрече с друзьями.